«Лучше бы мы с Вихарьком выбрались из Парижа до рассвета. Что нам стоило стырить какой нибудь плавсредство и уйти по ночной сене?» Иронический припев из детского мультика о бременских музыкантах. Охрана встает охрана», оказался пророческим. Охрана действительно вставала ранёхонько. Ничем другим я не могу объяснить тот прискорбный факт, что о моем побеге стало известно. У ворот меня ждал сюрприз. Блокпост. Семеро бойцов с молодым, но грозным командиром. Из них четверо стрелков, среди последних арбалетчик. Арбалет – штука довольно редкая, недешевая и существенно уступающая хорошему луку в скорострельности. Но весьма неприятно, когда надо выстрелить только один раз, причем с небольшой дистанции. Как раз мой случай. А я уже не сомневался, что искали именно меня. Потому что вышеописанные бойцы – Полностью игнорировали чернь, акцентируя внимание на тех, кто был или в принципе мог быть воином. И никакого досмотра. Исключительно фейс-контроль. Один взгляд молодого офицера и отмашка. Вали с богом. Физиономия командира караула показалась мне знакомой. Где-то я его видел. Хотя какое-то имеет значение. Главное, чтобы он не опознал меня. Минутное искушение развернуть коня обратно. «Нет, это не мой метод. Бегать от госки франков? Хватит. Набегался». Я надвинул на лоб шлем, спрятал нижнюю часть лица в шарфе, обмотанном вокруг шеи, и решительно направил коня прямо в толпу, которая тут же раздалась, пропуская благородного шевалье. Повелительный знак. «Стоять». Я сделал морду кирпичом, но сконцентрировался. Ворота открыты, прорваться можно. Вихарька вперед, я следом. Жаль, нельзя щит на спину повесить. Жаль, что на мне франкская броня, а не моя собственная. Арбалетный болт она бы не удержала, а вот обычную стрелу почти наверняка. Стрелки из франков посредственные. Господин — это офицерик. Безусое лицо, внимательный прищур. Явно из благородных. Грамотно стоит, сходу не достать. И стражник с копьем рядом. Кольнет лошадь и приплыли. Вихарек, углядев сигнал, — Тут же обогнал меня, двинул на выход. Его никто не остановил. Я прикинул шансы. Шансы были неважные, Даже офицера мне не достать. Наши глаза встретились. И я сразу понял. Узнал. Но сделать ничего не успел, потому что благородный Франк решительным жестом убрал с моего пути копье подчиненного и шагнул вперед, оказавшись в зоне досягаемости моего пока еще отдыхавшего в ножнах клинка. «Счастливого пути, Шевалье!» – произнес он громко и добавил уже намного тише. «Спасибо!» И тут я его узнал. Тот самый молодой парень, что сидел рядом с Шевалье Жилем в трапезные монастыря на Перу Победителей. Тот самый, кто был готов наброситься на Торгельса Хевдинга, чтобы защитить свою невесту. Вернее, пасть в неравном бою. Примерно через два часа, обогнув город по Большой Дуге, мы вышли к лагерю норманов. Мой шпионский роман закончился.